Обратный путь. Возвращались уже в полной темноте. Шарлотта всхлипывала, рыдала, опять всхлипывала и не могла остановиться. К ночи заметно похолодало. Носовой платок за считанные минуты заледеневал, становился колом, и его приходилось оттаивать в рукаве меховой шубки. Но что с ней? Она плачет, вытирает слезы, отогревает платок. И все это происходит машинально, помимо ее сознания. Она ничего этого не замечает. Она ждет ответа. От кого? На что? Представьте, она ждет ответа на молитву. Она повторяет эту молитву раз за разом. Нет рядом барона Адриана. Нет никого, кто мог бы помочь, утешить, успокоить кроме кучера Лундмана. Они стали добрыми друзьями еще с той поры, когда Шарлотта угнала запряженную коляску Шагерстрема. И Лундман считает своим долгом время от времени повернуться на облучке и произнести что-то вроде «Ну, знаете, госпожа, в жизни ничего поганее не видал». Скорее всего, так и есть. Но Шарлотта не отвечает, она занята. Она повторяет всю ту же молитву и прислушивается, ждет ответа. От челюсти то и дело сводит судорога невозвратной потери. Сани скользят в полной тишине. Лундман снял с коней венки с колокольчиками и сунул в ящик под козлами. На каждом ухабе они все же позвякивают, но не весело и празднично, как обычно, а коротко, глухо и печально, чуть ли не траурно. Кони всегда знают, когда возвращаются домой, прибавляют шаг. Но Лундман натягивает вожжи, и сани движутся с почти похоронной скоростью. Хороший был человек этот барон. Никому не обращаясь и даже не оборачиваясь произносит Лундман. И умер, как герой. Но и на это замечание Шарлотта не отвечает. Она молится, молится и ждёт ответа. Но они не одни в санях — Лундман и Шарлотта. Она слегка поворачивает голову и каждый раз видит нечто бесформенное, похожее на узел с грязным бельём. В это трепье завёрнут человек. Он молчит. В равнодушной звенящей тишине можно различить только короткий шелестящий хрип, предваряющий каждый вздох, Из-за этого хрипа и мрачного брякания колокольчиков в ящике беззвучная ночь кажется еще более пугающей. Она пытается думать об обороне Адриани и маленькой, не успевшей начать жизнь девочке. Это принесло бы ей облегчение. Они погибли, их больше нет. Но думать о них не страшно, только очень и очень грустно но она должна продолжать и продолжать молиться, пока молитва ее не дойдет до престола Господня, пока не будет услышана. Не может быть, чтобы за таким ужасным несчастьем не последовало хоть какое-то благо, чтобы луч солнца не пробил этот жуткий, давящий мрак, чтобы тихая музыка надежды не заглушила, в конце концов, обреченное звяканье плененных колокольчиков когда они с Лундманом подползли к краю полыни, ничего не увидели. Карл Артур крикнул, что бежит за людьми, и действительно побежал. Тея семенила за ним. На порожистой речке, размывшей лед и ставшей причиной несчастья, стоял маленький металлургический заводик. Оттуда очень быстро прибежали люди с баграми. Они тыкали наугад в полынью, но безрезультатно. Лундман был прав. Сильное течение унесло и сани, и лошадь, и обоих утонувших. Чтобы их найти, пришлось бы взламывать лёд на всём озере. Тея Сундлер больше не появлялась, но Карл Артур старался изо всех сил, иной раз с риском для жизни. И только когда было решено прекратить поиски, он подошёл к ней, глядя под ноги. Вряд ли он видел её лицо. Шубу, сапожки но не лицо глаза его как всегда были полуприкрыты тяжелыми веками что ж хрипло сказал он йорран захотел вернуть свою любимицу и заодно отблагодарить братца за достойные похороны карл артур в ужасе воскликнула шарлотта и только услышав голос он поднял на нее глаза Посмотрел и обомлел. Очевидно, никак не ожидал ее здесь увидеть. Ничего странного, наверняка решил, что женщина с бароном — его жена Амелия. Кому же еще тут быть? Но в таком случае это «отблагодарить братца» прозвучало особенно цинично. Он же обращался не к ней. Он обращался к женщине, только что потерявшей мужа, отца ее детей он не сказал больше ни слова, стоял и молча смотрел на нее, он смотрел на нее, а она смотрела на него боль ужас потрясение сострадание, а главное потрясена его бессердечием всё это он не мог не прочитать на ее лице. мы помним шарлотта совершенно не умела притворяться. он изменился в лице. Шарлотта помнила, иногда у Карла Артура случались подобные припадки, которые он сам называл сердечными. Глаза расширились, дико блуждали по сторонам, губы искривились в немом крике. Он прижал обе руки к груди, зашатался, потерял сознание и упал бы, если бы она его не подхватила. Позвала на помощь. Несколько заводских рабочих помогли донести его до саней и кое-как уложить. Карл Артур по-прежнему был без сознания. Шарлотта попросила Лундмана подъехать к заводу. Там они пробыли несколько часов. Во-первых, ползая в снежной каше, и Шарлотта, и Лундман промокли до нитки. Во-вторых, очень устали кони. Их надо было накормить и дать отдохнуть. Но, как ни странно, эти часы оказались будто вычеркнутыми из памяти. Шарлотта не помнила ничего, не могла восстановить ни одной картинки только молилась, молилась и молилась. «Господи, дай мне силы спасти Карла Артура. Дай мне силы вырвать его из когтей этой женщины. Она неумолимо тащит его к погибели». А Карл Артур за эти несколько часов так и не пришел в сознание. Возможно, просто спал, но разбудить его не было никакой возможности. Шарлотта попросила завернуть его во все запасные одеяла, И отнести в сани. Стояла темная беззвездная ночь, все небо затянуто облаками, и Шарлотта все время боялась, что они, эти облака, помешают ее молитве дойти до адресата. Никогда, ни разу в жизни, не ждала она с таким нетерпением хотя бы намек, хотя бы малейший признак, твоя молитва услышана. Хрип внезапно прекратился, ей показалось, он зашевелился. — Карл Артур? — прошептала она. — Как ты? Ответа не последовало. Но она заметила, что Карл Артур приходит в себя и опять похолодела от страха. Что будет, когда он откроет рот? Неужели все тот же издевательский циничный тон подтвердит ее худшие опасения прежнего Карла Артура уже не вернуть? — Кто здесь? — Слабый, едва слышный вопрос. «Шарлотта?» «Да, Карл Артур, это Шарлотта». Голос прежний, слабый, но прежний, но странный. У Шарлотты вдруг появилось ощущение, что Карл Артур тщательно конструирует каждую фразу и произносит ее с намеренно детской интонацией. «Я так и думал. Кто же еще, кроме Шарлотты?» В ней столько жизни, столько здоровья, Шарлотте. Если я поправлюсь только благодаря тому, что рядом со мной, Шарлотта. Тебе лучше? Мне замечательно. Никаких болей. Уже много лет я не чувствовал себя таким здоровым. Ты был очень болен. Да, очень болен. Повторил он и замолчал. Шарлотта терпеливо ждала, когда он вновь найдет в себе силы говорить. Долго ждать не пришлось. — А знаешь, Шарлотта, — тихо, но с теми же детскими интонациями сказал Карл Артур, — Знаешь, чем я развлекаюсь? Сижу и сочиняю надгробную проповедь для самого себя. Надгробную проповедь? Надгробную проповедь. Неужели Шарлотте никогда не приходило в голову? Интересно же узнать, что скажет пастор на твоей могиле. Никогда. Я не собираюсь умирать. А в таком случае не могла бы ты попросить пастора, который будет меня отпевать, сказать одну вещь? Вот здесь покоится богатый юноша. Он следовал Христовым заповедям, раздал все свое имущество и стал нищим. — Обязательно, Карл Артур, обязательно скажу, только будет это не скоро. Незаметно, чтобы ты собрался умирать. Пока, по-моему, еще не собрался. — Может быть, ты и права. Пока нет. — Я уже сказал, чувствую себя здоровым. Повторил он с некоторым нажимом. Но позволь мне сохранить надежду, что ты выполнишь мою просьбу. Пусть пастор также напомнит, здесь лежит истинный апостол, променявший благо земные на служение людям. Сирый и убогий, исходил он города и веси, возвещая скорый приход Царствия Небесного. Все это звучало настолько нелепо и высокопарно, что у Шарлотты зародилось подозрение: уж не издевается ли он над ней, или не дай бог сошел с ума? И еще, пусть пастор скажет: покойный, следуя примеру Спасителя нашего Иисуса Христа, не гнушался разделить трапезу даже с мытарями и закренелыми грешниками. «Карл, Артур, не богохульствуй! Ты и Христос не видишь разницы?» Последовало недолгое молчание. У Шарлотты опять возникло подозрение, что он говорит заранее придуманными предложениями. «Твое возражение довольно обидно», — сказал Карл Артур. «Но я готов уступить. Пусть пастор ни слова не говорит о мытарях. «Это, как я вижу на твоем примере, может быть неправильно понято. Хватит и того, что я взял на себя миссию проповедовать на дорогах и площадях бродягам и пропойцам. Но у меня есть возможность расширить круг моих почитателей». Шарлотта чуть не вскрикнула. «Он уже не с нами!» — с ужасом подумала она. «Он живет в выдуманном мире!» А может, все для того, чтобы произвести на меня впечатление? Шарлотта наверняка помнит про моего университетского товарища, который сделался миссионером. Понтус Фриман? У Шарлотты хорошая память. Он пишет мне письмо за письмом, пытается уговорить меня поехать в землю язычников и помогать ему. Соблазн велик. Я же всегда любил путешествовать, и языки мне давались легко. Что ты на это скажешь, Шарлотта? Что я скажу? Если ты меня не разыгрываешь, отличная мысль. Зачем мне тебя разыгрывать? Я всегда говорю серьезно, если ты помнишь, конечно. Всегда. Но ты, как мне кажется, не понимаешь... Я не ждал такого непонимания после столь долгой разлуки. Что ж, приходится признать очередной просчет судьбы. «Вот как», — сказала Шарлотта. Ее совершенно сбило с толку его наглое высокомерие. «Я прекрасно знаю, Шарлотта очень богата, а богатые люди, как правило, поверхностны, и судят по одежке и вряд ли шарлотта понимает что моя нищета добровольна у меня есть жена да у тебя есть жена перебила его шарлотта ее уже начали раздражать и то что он обращается к ней в третьем лице и его учительский тон теперь твоя очередь слушать ты наверняка слышал Твоя мать после удара требовала, чтобы ей читали твои студенческие письма. Бедная Жакет. Она и читала ей эти письма с утра до ночи. Но в один прекрасный день она забастовала. И знаешь, что она сделала? Жакет поехала в приход креста Господня искать Анну Сверд и твоего маленького сына. Посадила их в коляску, отвезла в Карлстад и показала полковнице. — Бесконечно трогательно. До слез. Чуть ли не зевнув, сказал Карл Артур. И с этого момента рабство Жакет окончилось. Ей уже не надо было читать матери твои старые письма. Полковница играла с внуком, радовалась, восторгалась и ни о чем больше не думала. Разлучить ее с ребенком было невозможно, домашние даже заикнуться не решались. Пришлось они переехать в Карлстад. И знаешь, все ее очень полюбили, особенно твой отец, он в ней прямо души не чаял. А когда Биата умерла, вечная ей память, твоя жена переехала в вашу хижину в приходе, и она вместе со своим выводком в десять человек превратила эту лачугу в настоящий хутор. А твой сын живет у Жакет в Эльфснесе. Очаровательный мальчуган! Неужели у тебя нет желания посмотреть на сына, Карл-Артур? Я прекрасно знаю. Моя жена смертельно тоскует по мне. Да и остальные тоже. Весь приход. Но Шарлотта напрасно пытается играть в адвоката моей супруги. Для меня самая главная свобода. Мне нравится бродячая жизнь. Меня зовет дорога. — Конченый человек, — растерянно подумала Шарлотта. — В его душе смертельная пустота. В ней нет места для добрых чувств. А может быть, он меня просто не слышит? Старается ускользнуть, отталкивает все, что могло бы его спасти. Конченый человек. — Ты и в самом деле доволен жизнью, Карл Артур? — Само собой. — Как же я могу быть недоволен? Этим и хороша бродячая жизнь. Каждый день сюрпризы и приключения. Вот, к примеру, сегодня нашёл Шарлотту. Не ждал, не гадал. Нашёл Шарлотту? А больше ничего сегодня не случилось? Разве не ты похитил ребёнка? Разве не ты послужил причиной гибели невинной девочки и отца пятерых детей? Он смотрел на нее странным, ничего не выражающим взглядом. Может быть, он в шоке и не понимает, о чем она говорит. «Из-за тебя погибли два человека, Карл Артур!» «Два человека, два человека...» «Да хоть двадцать два!» «Что за нелепый пафос, Шарлотта?» «Я ненавижу всех людей, а эти?» «Всего два!» Если бы ты знала, с каким упоением проклинаю я это гадкое племя людей. Я выплёвываю им в физиономии всё, что о них думаю. Люди! Грязные свиньи! Шарлотта! Замолчи! Карл Артур, ты отвратителен! Я? Отвратителен? Раз ты так говоришь, значит, отвратителен. Для тебя-то ещё бы! Месть брошенной бабы. Хотелось бы, но не дотянуться, виноград-то зелен. И ты должна согласиться, не каждый мужчина рождает такие чувства, как бродячий апостол Карл Артур. Такие чувства и такую преданность. Кстати, к вопросу о преданности. Не понимаю, почему ты до сих пор не появилась и не вырвала меня из твоих когтей. «Лучше бы ты помолчал, Карл Артур!» Странно, он употребил ее же выражение «вырвать из когтей». «Но почему? Почему я должен молчать? Редко выпадает такое счастье поговорить с Шарлоттой!» «Ты мне мешаешь. Я молюсь Господу. Молюсь с того самого момента, как встретила тебя». «Похвально!» Очень похвально, очень и очень похвально. И о чем же, если позволено спросить, молится Шарлотта? Шарлотта молится, чтобы Бог дал ей силы спасти тебя от этой чудовищной женщины. От нее? Бесполезно. Ничто в мире не может поколебать ее преданность. Ничто и никто. Даже Господь Бог? Даже Господь Бог. Он неожиданно понизил голос и наклонился чуть не к уху Шарлотты. Я и сам чего только не пробовал. Ничто не поможет. Только смерть. Не монииси морс. Ничто, кроме смерти. Значит, буду молиться о твоей смерти. Искренность Шарлотты не знает границ. Не особенно приятно сознавать, что Шарлотта Лёвеншольд, Шарлотта стрём молится о твоей смерти. Ну что ж, мешать не стану. Наступило долгое молчание. Шарлотта никак не могла собраться с мыслями. И в самом деле, что делать с человеком, доведшим собственные представления о жизни до такой степени извращения? «Госпожа, за нами гонятся!» — веселым басом сообщил Лундман. «Кричат, как оглашенные, даже я слышу! Сейчас мы их возьмем! Прикажете уйти от погони? Это нам нет ничто!» «Ни в коем случае, Лундман, конечно, нет. Придержи-ка лучше наших соколов!» Через несколько мгновений они оказались в окружении двух или трех цыганских саней. Две тёмные фигуры пробежали вперёд и схватили коренника под усы. Ещё двое, мужчины и женщины, подошли к саням. В темноте метались ещё какие-то тени. В слабом свете масляные лампы на облучке блеснули лезвия ножей. «Неужели это Шарлотта?» «Простите, я имею в виду, неужели это сама госпожа Шагерстрём, супруга коммерции советника Шагерстрёма?» — послышался шепелявый голосок. Возможно, госпожа Шагерстрём располагает сведениями, где сейчас находится Карл Артур. Когда он побежал к тонущим, мы успели договориться встретиться в кузнице, той, что на реке. Я прождала несколько часов, потом пошла в контору. Там мне сказали, что он серьёзно заболел и что госпожа советница увезла его в своих санях. Какой трогательный, какой поистине благородный жест. Воистину, первая любовь не стареет. «У тебя целая армия, Тея!» — совершенно спокойно сказала Шарлотта. «Представляете, повезло! Двое наших лучших друзей оказались поблизости. Как только поняли, в чем дело, тут же пообещали помочь. Как не помочь Карлу Артуру?» Госпожа-советница даже представить не может, как благотворно влияет Карл Артур на этих людей и как они его любят и ценят. Они полны решимости вернуть его любой ценой. — Любой ценой? Значит, силой. Ты это имеешь в виду, Тея? Силой? — Ну что вы, что вы, госпожа советница, как вы могли такое подумать? Но мы должны быть уверены, что Карл Артур действует по своей воле, что он может вернуться к нам, если захочет, конечно. В том, чего он хочет, нет никаких сомнений, Тея. «Он был вынужден вести со мной долгую беседу, крайне утомился и, безусловно, будет рад вернуться в привычную среду. Я не собираюсь его удерживать. Скажи своим рыцарям, чтобы они спрятали ножи. Ножи не понадобятся. Он ваш». Тея Сундлер, ожидавшая сопротивления, растерялась и в кои-то веки не нашлась, что ответить. «Берите же его!» — предложила Шарлотта. Он ваш. Берите и кончайте с ним. Я-то, дура, думала, могу ему помочь. Куда там, дудки? У него на совести две жизни. Невинного ребенка, родственника. А ему хоть бы хны. Он, кажется, даже доволен тем, что натворил. нет ты, Ему не место среди людей. Он ваш. Ложь, преступление, нищета. Там ему и место в грязной луже. «Берите же!» Она сорвала с Карла Артура полость. «Уходи! Возвращайся к ней! К той, что сделала тебя такой гадиной, какой ты стал! Мне больше не о чем с тобой говорить!» Тея обошла Сани и протянула руку Карлу Артуру, но он неожиданно с воплем оттолкнул ее руку и бросился в ноги к Шарлотте. «Умоляю!» «Спаси меня! Спаси!» Куда только делись издевательские нотки. В голосе Карла Артура было неподдельное отчаяние. «Поздно, Карл Артур. Уже поздно. Шарлотта, спаси меня от нее! На всем свете только ты! Только тебе под силу меня спасти!» Шарлотта подняла его голову и посмотрела в глаза. «А ты знаешь, чего тебе это будет стоить?» Тихо, но очень серьезно спросила она. «Да, Шарлотта, знаю», — ответил он также серьезно. И впервые за весь день не отвел глаза. «Лундман!» — с внезапной озорной радостью крикнула Шарлотта. «Кнутом их! И гони!» Лундман поднялся на козлах, огромный, с большой бородой, такой, каким и полагается быть кучеру у важных господ, засвистел кнут, и те двое, что удержали лошадь, с воплями отскочили в сторону. Могучие кони рванули, и сани, легко скользя по подмерзшему к ночи снегу, помчали в Хёдебю.